Не случилось ни одного провала. И на переднем крае этой борьбы, еще с военного времени, в Англии и в США, уже во второй раз, активно работал когда-то разведчик общего профиля, ныне руководитель Нью-Йоркской легальной резидентуры Владимир Барковский. Разведчику Барковскому здорово везло. В год приезда его в Штаты в первый раз в 1948 году советская разведка понесла там тяжелые потери. Одна из ведущих фигур в агентурной сети советов по линии нелегальной разведки оказалась раскрыта предателем. За арестами советских агентов последовали закрытия наших консульств и официальных представительств в разных точках работы разведки по штатам – Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе. Досталось тогда и агентурной сети по линии работы легальных резидентур разрушенную, частично замороженную сеть научно-технической разведки надо было восстанавливать, и в этом заключалась в то время задача помощника резидента по НТР в Нью-Йоркской резидентуре Барковского. В 1950 году оперативная обстановка еще более осложнилась. Был принят закон Маккарона Вуда о внутренней безопасности, когда срок заключения в мирное время за шпионаж против Америки был увеличен до 10 лет. Началась охота на ведьм, Более 10 миллионов американцев, хотя бы в чем-то симпатизировавших советской России, были подвергнуты проверке на лояльность. Малейшее подозрение, и людей подвергали травле, судебному преследованию, вплоть до тюрьмы. За пять лет отсутствия Барковского Штатах, казалось бы, обострившаяся обстановка несколько снизила свой пыл. Но через год, в 1957 году, последовал арест Рудольфа Абеля, который за прошедшие пять лет смог в основном возродить нелегальную разведку. И вот снова предательство. Обстановка вновь обострилась. И если раньше в задачу Барковского входило обеспечение безопасности работающих агентов по линии НТР после провала Клауса Фукса, то теперь резидентура Барковского принимала меры по локализации провалов в агентурной группе Марка, Абеля, Фишера. Фишер, Вильям Генрихович, Абель, Рудольф Иванович. Годы жизни 1903-1971. Родом из Англии, гражданин СССР с 1920 года. Учился в Институте Востоковедения. В армии радиотелеграфист 1924-1927. В ИНО ОГПУ и Внешней Разведке 1927-1927. -19 1971. В годы войны принимал активное участие в крупных радиоиграх в составе разведывательно-диверсионных групп в тылу врага. На нелегальной работе в США 1948-1957 был выдан предателем, арестован и осужден. В 1962 году вызволен из тюрьмы в результате обмена на американского летчика-шпиона Пауэрса Награжден семью орденами, почетный сотрудник госбезопасности. Крыша резидента Барковского была в представительстве СССР в ООН. А вот чем занимался резидент по своей основной работе в Нью-Йорке, рассказывает сам Барковский, эдакий типичный рабочий день. Слово Барковскому. Резидент тогда был представителем председателя КГБ в той или иной стране. Мой рабочий день... Начинался на пункте прослушивания службы наружного наблюдения. Одно время они вели переговоры открытым текстом, поэтому мы знали, за кем служба установила наружку. Я выяснял, насколько она активна и в каком районе. В Нью-Йорке вели себя мы осмотрительно. За всеми было установлено довольно плотное наблюдение, но сложных ситуаций не возникло. Потом знакомился с шифровками, текущими планами работы моих подчиненных, У меня было железное правило – с каждым разведчиком встречаться дважды в месяц. В течение пяти 6 часов обсуждали всю его работу. Потом была и своя работа – хороший, надо сказать, агент на связи, две-три разработки. Для резидента, считаю, обязательно просматривать газеты. Я в то время читал «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йорк Трибюн», а на вечер откладывал «Либеральные газеты». По этим изданиям отслеживал развитие интересующих меня вопросов, исполнял и служебные обязанности в представительстве при ООН. Самой большой удачей в моей работе считаю то, что не случилось ни одного провала. Все попытки нас на чем-то засечь локализовали, зато были интересные вербовки. В отношениях с посольством я не требовал для своих коллег особых условий, не стремился стать государством в государстве но в то же время настаивал, чтобы в посольстве считались со спецификой нашей работы. У меня сложились великолепные отношения с нашими дипломатами. Это были политики высокого класса. Трудно представить, что событие в канун выхода Советской России в космическое пространство не напрягало бы американцев и их верхи. Барковский вспоминал, уже в начале 1957 года Американцы знали о наших пробных запусках. В печати по этому поводу раздавалась масса стенаний. Вновь нас обошли русские. Между тем, у них велись разработки ракетного оружия. Первой, готоваясь к запуску, четырехступенчатая ракета «Авангард» военных моряков штатов. Это была длинная жерть с малым поперечным сечением, полет которой намечался на сентябрь шлю шифровку в центр. Назревают такие события, если есть возможность ускорить наш запуск. Не вредя интересам дела, над этим стоит подумать. Ответа не получил, но в самом начале октября в космос полетел наш спутник. Здесь, в Штатах, Барковскому пришлось обеспечивать визит советского премьера Никиты Сергеевича Хрущева на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой импульсивный Никита Сергеевич стучал ботинком по трибуне этого всемирного форума. Обеспечивать визит? Это означало, что вся резидентура за несколько недель до приезда была поставлена на уши. Какая уж тут информационная работа с источниками? Только вопросы безопасности главы страны. Естественно, соответствующая визит агентура была к этой работе подключена. Но Барковский был не только организатором по линии безопасности советского лидера но и личным свидетелем хрущевского эпизода с ботинком слово барковскому да я прекрасно помню в сша хрущев прибыл по приглашению президента эйзенхауэра американцам он понравился просто в общении в общем свой парень на одном из заседаний в ООН хрущев выступая с речью не очень тактично легнул несколько латиноамериканских делегаций в ответ их представители потребовали убрать из протокола эту часть его выступления. И тут же один из них слово в слово повторил то, что сказал Никита Сергеевич. Дошло до смешного. Из протокола надо было изымать не только слова Хрущева, но и цитату латиноамериканцев. Наш Никита Сергеевич осерчал, когда тот в ответ начал нести антисоветчину. И тогда Хрущев, нагнувшись под стол, а я сидел в полуметре от него, вытащил свой ботинок и начал им стучать. Громыко, сидевший слева от Хрущева, резко отшатнулся. Если дипломаты ООН были возмущены таким поступком советского лидера, то американская печать подала его, если не с восторгом, то с пониманием, мол, человек непосредственно выражает свои эмоции. Непосредственность в кавычках Хрущева принесла стране вред и на встрече с бизнесменами восточного побережья, где атмосфера поначалу была дружелюбной, но наш лидер, выкинув фортель, заявив, что, мол, мы вас, капиталистов, всех похороним. Обед прошел в гробовом молчании, до сих пор американцы об этом вспоминают. Знаменательное и трагическое уживаются рядом. В оперативной биографии Барковского есть удивительная триада научных и технических проблем, в работу по которым он был вовлечен с первых шагов в своем ранге разведчика общего профиля. Речь идет о трех операциях НТР. Энермос – атом, воздух – авиация и радуга – радиолокация. А это означает, что в сороковые и шестидесятые годы Барковскому под руководством Леонида Квасникова и в союзе с его коллегами пришлось становиться первопроходцами судьбоносной помощи нашей науке и техники. Атом. Тут все ясно. Первые сигналы от разведки поступали еще в 1941 году. Далее была информация и первая отечественная атомная бомба, а еще первая атомная станция, 1954 позднее атомные реакторы для подводных лодок. Авиация. Высотная и скоростная проблема все годы войны была в поле зрения разведки за рубежом, Но авиация времени войны – это еще и переход к реактивно-ракетной технике, и потому не следует отрицать значение разведывательной информации по этой теме. Она появилась у наших специалистов задолго до окончания войны и задолго до появления большой массы немецких специалистов по ракетостроению, захваченных в плен, либо интернированных в Союз. При этом подвиг наших советских специалистов вовсе не умаляется, ибо мы шагнули в космос первыми. Радиолокация. Активная работа все годы войны с позицией Англии и США. Но эта составляющая триады особая, ибо в Союзе возникла тупиковая ветвь, звене РЛС, электроника, кибернетика. удивительно эта триада еще и тем, что трижды НТР предвидела, упреждала и предупреждала политические и научные верхи о судьбоносности всего этого научно-технического богатства на Западе. Но только дважды ей удалось быть удачным предсказателем, хотя пришлось пробивать стену непонимания, как это случилось с атомом. Но если с атомом все же с опозданием страна и ее военная промышленность справились, то с электроникой и кибернетикой наша наука, техника, промышленность и оборонные отрасли оказались в хвосте мировой цивилизации и запаздывали в 50 годы лет на 15. В отличие от работы Советов с Атомом, разрыв этот было бы сложно преодолеть, если бы не научно-техническая разведка и... А конкретно идеолог, реально мыслящий провидец Леонид Квасников и выдающийся советский специалист по радиолокации Аксель Иванович Берг оказались в этом вопросе единомышленниками. К вопросу о кибернетике в Союзе. В 1948 году Американский математик Норберт Винер выдвинул идею возможности общего научного подхода к исследованию и организации процессов управления в сложных технических, биологических и общественных системах. Винер доказал, что одним из разделов кибернетики может стать теория и практика электронных вычислительных машин (ЭВМ). В Советском Союзе работу Винера с ходу приняли в штыки. Книгу на русский язык не перевели но заочно обвинили автора в стремлении очеловечить машинные системы. В прессе появились разгромные статьи о вреде кибернетики, которую назвали «проституирующей дочерью империализма». В Союзе сторонники Винера преследовались, понимающие роль кибернетики в прогрессивном развитии науки и техники ученые предавались анафеме, вплоть до отлучения от науки. Все первые книги в области кибернетики, вычислительных машин и программирования, выпущенные уже во второй половине 50-х годов без грифа секретности, были написаны нашими военными. Этот факт в истории науки имел для отечественной информатики немаловажное значение. Историки от кибернетики говорят, что если бы неактивная наступательная позиция военных, поддержанная членами Академии наук СССР, то идеологические концепции, охраняемые представителями консервативной философской элиты, задержали бы на многие десятилетия развитие информатики в нашей стране, как это случилось с генетикой и другими неугодными придворной философией науками. Не случайно отцом отечественной кибернетики считается Аксельберг, адмирал, одно время занимавший пост заместителя министра обороны, крупный специалист по радиолокации. Аксель Берг, адмирал, ученый, академик, герой соцтруда, был потомком обрусевших шведов, с юности стал флотским офицером. Арестовали его доктора наук, начальника научно-исследовательского морского института связи и телемеханики в конце 1937 года. В 1938 году он сидел в одной камере с авиаконструктором Анатолием Туполевым, И накрывался одной шинелью с товарищем по несчастью Константином Рокоссовским, будущим маршалом и победителем в войне. В 1939 году обвинение в антисоветском заговоре и смертный приговор. А затем в его деле появилась запись. 9 мая 1940 года. Дело по обвинению Берга дальнейшим производством прекратить. Обвиняемого Берга из-под стражи немедленно освободить и привезли прямо из тюрьмы Берга к Сталину. Тот хотел узнать, почему в канун войны у немцев, американцев, англичан уже есть радиолокаторы, а у нас нет. Враг народа, Берг, мог кое-как объяснить вождю значение радиолокации в военном деле. И получил от вождя наставление, как говорил сам Берг, «идите работайте, никто вас не тронет». Причины освобождения, скорее всего, были вполне прагматическими. Накануне ожидавшейся войны Красная Армия практически не имела радарных установок, и Бергу предстояло в кратчайшие сроки это положение исправить. В канун битвы на Курской дуге Сталин снова беседовал с Бергом и назначил его зам наркома электротехнической промышленности. Ученики Берга часто вспоминают о его встречах со Сталиным, ставших судьбоносными, не только для отечественной радиолокации, но в дальнейшем для кибернетики. Главная работа Берга на протяжении войны оставалась естественно, радиолокация. После судьбоносного для его дела решения Сталина, государственная машина работала уже в интересах радиолокации, для которой быстро объединялись усилия военных, гражданских специалистов и разведки. В 1953 году Берга назначают заместителем министра обороны, отвечающим за развитие военной электроники. Как считают биографы Берга и историографы кибернетики, видимо, примерно в это время, путем многочисленных совещаний со сподвижниками и учениками, в кабинете ученого было принято негласное соломоново решение – кибернетику развивать, не произнося крамольного слова вслух. А пока, как вспоминал один из академиков, В книгах начала 50-х годов по теории автоматического регулирования издательские редакторы упорно называли кибернетику лженаукой, а ведь это были первые открытые разговоры кибернетиков о соединении возможностей компьютеров и автоматов. Зачем такое длинное, казалось бы, отступление от основного повествования? Но хотелось напомнить, над чем работал пять лет Барковский с источниками по радиолокации в Лондоне, Занимался этим же с позиции Центра перед первой поездкой в Штаты и затем в самой Америке. Почему после войны целый коллектив агентов НТР трудился над добычей информации по электронике и затем кибернетике в десятки развитых стран мира? Ведь теперь перед руководителем Нью-Йоркской резидентуры стояла все та же задача. Все стремительно растущее новое об электронике и кибернетике причем до последней, не имея официального задания сверху и, зная, запрете иметь дело с гулящей девкой империализма. Вот и хотелось бы еще и еще раз напомнить, если бы не два человека, разведчик Квасников и ученый Берг, трудно отделаться от мысли, что эти два государственного мышления незаурядных человека, с большой долей вероятности, не обсуждали на неофициальном уровне вопрос о разведывательном сборе сведений по кибернетике, ибо они и морально, и научно прибились к одному берегу, кибернетике в союзе быть, и Барковский был единомышленником Квасникова. Когда говорят о кибернетике, не пророческими ли, звучат слова патриарха радиолокации, электроники и кибернетики, каким со временем стал академик Аксельберг, в то время он был председателем совета по радиолокации, 1944 в адрес разведки госбезопасности Получение от вас этих сведений имеет большое государственное значение. Работу Первого управления НКГБ за истекший год следует признать выполненной блестяще, так оценил Берг усилия НТР по операции Радуга, радиолокация, а значит, усилия разведчика Барковского на британских островах и его коллег за океаном. А дальше была кибернетика. Автор пришел в научно-техническую разведку в 61 году, когда она была десятым отделом ПГУ КГБ СССР. Тогда работа структурно организовывалась по проблемному признаку. И потому были в отделе направления атомное, авиационное, электронное, химическое. Становилось известным среди сотрудников, что атомные секреты американцев и англичан были добыты разведкой, А герои этих успехов ходили здесь по тем же, что и автор Коридором, Квасников, Барковский, Яцков. Электронное направление гордилось тем, что в одночасье из здания штаб-квартиры НТР в руки ученым-электронщикам было передано несколько чемоданов с тысячами фотопленок, содержащих информацию по кибернетике. Это были накопления за послевоенные годы разведкой, сделанной по указанию вперед смотрящим Леонидом Квасниковым и сохраненный в период разгула в стране антикибернетического мракобесия. Но благодаря материалам Антер удалось разрыв в уровне отечественных исследований по кибернетике сократить с 15 до 5 лет. Так что же все-таки заставляло руководство страны предпринимать серьезные шаги к усилению роли научно-технической разведки в интересах страны? Ее необходимое, причем доказанное участие в ускорении темпов развития отечественных отраслей промышленности. Особенно это касалось тех, которые были связаны с усилением нашего военного потенциала, а временами – с новыми проявлениями в мировой научной мысли. Экономическая война. Война без объявления, ежедневная, жестокая и бескомпромиссная. Война за недопущение страны советов, победившей фашизм, к богатствам мировой научной и технической мысли. Так что это за монстр, с которым все послевоенное время пришлось бороться научно-техническому направлению разведки, ее сотрудникам, с позицией десятков резидентур в развитых странах на всех континентах? А разведчику Барковскому за рубежом и многие годы с позиции организатора работы НТР в ее штаб-квартире в Москве? Справка. История 20-го столетия. Это революционное преобразование всех сторон жизни человека в условиях противостояния двух идеологических и экономических систем. Экономическая война сопровождалась беспрецедентной по своим масштабам напряженностью между государствами, вылившихся в дискриминацию ряда стран в системе международного разделения труда путем введения запретов на использование достижений в области науки и техники. В 1951 году, после появления военно-политического блока НАТО, 1949, по инициативе и при прямом нажиме США была создана международная организация, координационный комитет по экспортному контролю, известный как КОКОМ. В его задачу входило многосторонний контроль над экспортом в СССР и другие соц стратегических товаров и технологий, подпадающих под эмбарго. Главным был тот факт, что с помощью комитета в жизнь проводилась стратегия контролируемого технологического отставания стран Восточного Блока. Членами КОКОМ являлись 17 государств – США, Канада, Австралия, Япония, Великобритания, страны Бенилюкс, Дания, Франция, ФРГ, Греция, Италия, Норвегия, Португалия, Испания, Турция. Кроме того, в вопросах экспорта с этой организацией сотрудничали такие страны, как Австрия, Финляндия, Ирландия, новая Зеландия, Швеция и Швейцария. В начале 50-х годов перечень запрещенных товаров и услуг, каком, насчитывал 2000 позиций, а к моменту условного послабления его деятельности в отношении Новой России, 1995, перечень запретов, достиг 100 тысяч позиций. Как образно говорил наш лидер Никита Хрущев, американцы объявили эмбарго даже пуговицы, потому что они могут быть пришиты к солдатским штанам. А ведь экономическая война, начатая против Советской России еще с первого дня ее существования, не прекращалась даже в годы Великой Отечественной войны. Наши неустойчивые союзники по антигитлеровской коалиции, по-своему понимали собственные обязательства в войне против гитлеровского Третьего Рейха, стремясь экономически ослабить и Германию, и Россию. Но и это еще не все. Истоки неприятия страны Советов – это только предлог, а повод такого отношения к нашей стране лежит значительно глубже. Нетерпимое отношение к новому строю в нашем государстве со стороны традиционных противников России на международной арене был лишь прикрытием в многочисленных попытках разрушить государство российское в экономических интересах великих держав – Англии, Франции, Германии, США, на востоке Японии. Так было и в годы русско-японской и первой мировой войн. И потому КОКОМ – это только штрих в системе неприятий России как государственного образования. И потому перед научно-технической разведкой была поставлена задача справиться с этим вызовом со стороны Запада. Ее главным назначением стал взлом режима эмбарго в интересах советской промышленности, особенно связанный с ее оборонным аспектом. Барковский прекрасно понимал значимость работы НТР в интересах оборонной промышленности нашего Отечества. Так было в Англии в годы войны дружественной нам стране, и так было в первой и второй командировках в Соединенные Штаты. Только первый раз он выступал в качестве ответственного за линию НТР, а второй – как представитель разведки, отвечающий за все линии – политическую, научно-техническую и контрразведывательную. В 90-х годах Барковский, уже обремененный научными званиями, он профессор и кандидат исторических наук, становится одним из тех заслуженных ветеранов разведки, которые часто выступают публично перед широкими аудиториями, учеными-физиками, атомная проблематика, среди своих коллег по работе в разведке, ветеранской организации, в юбилейные дни перед слушателями Академии внешней разведки. С ним встречаются журналисты и телекомментаторы и средств массовой информации. Его статьи появляются в специализированных и массовых журналах, и всюду ветеран разведки выступает с гражданских и государственных позиций. Его кредо — Разведка – значимая составляющая политической и экономической жизни страны и ее оборонного потенциала, активный помощник правительства в делах на международной арене. О работе в Соединенных Штатах в 1956-1962 годах Владимир Барковский рассказывал в обширном интервью известному журналисту, корреспонденту «Комсомольской правды», весьма добросовестно повествующему о жизни разведки, Николаю Долгополову. Лишь с некоторыми сокращениями это интервью приводится ниже. Слово Барковскому. Владимир Борисович, как у вас сложилось после Англии? Нормально. Я кондовый научно-технический разведчик. В 1948-50 работал в США, но жена заболела, пришлось ехать в Союз на операцию. С 1956 резидент в США. То есть возглавляли всю советскую разведсеть в Штатах, легальную, 6 лет. Почему вы все-таки не генерал? В мое время нам генералов не присваивали. И трудились в Штатах по тому же атомному делу, и по тому же, и не только по этой проблематике. А атомными вопросами мы сейчас занимаемся. Проблематика развивается. Появляются новые виды боеголовок, новые опыты в ядерной физике. Надо знать, что делается. В США? Да и везде. Вторая мировая закончилась, энтузиазм друзей угас? Согласен, работать намного труднее. Сегодня такие бескорыстные и идейные, наверное, перевелись? К сожалению, да. И все же приходится искать, нанимать и оплачивать. Вера угасла. Появился страх перед нами и своей контрразведкой. Но и мы немало сделали, чтобы от себя отвадить. Мы много для этого сделали. Сегодня, признаюсь прямо, поиски помощников затруднены, но бросать из-за этого работать никто не собирается. Жизнь внесла поправки в методы, и существенные. Покупаете? Приходится. А в первый заезд в Штаты вы должны были застать полковника Абеля, Ему полковника тогда еще не присвоили. Понимаете, я был помощником резидента по линии научно-технической разведки. А нелегальная разведка всегда была и остается табу для всех. Как правило, Центр поддерживает контакт со своими нелегалами самостоятельно. У них собственные каналы связи. Только руководители нелегальной разведки знают о том, что есть конкретно такой нелегал. Единственное, что мне было известно, С человеком, которого вы называете Абель, есть запасная линия связи, на тот случай, если основная оборвется. Остальное до поры до времени меня касаться было не должно. И то же самое относится к Коэнам, тем, что во время войны вывезли из Лос-Аламоса кипы чертежей от агента Персея. Я знал, чем они занимаются, пока Коэны были в сети легальной разведки». Публика эта мне была великолепно известна, и что она дала, и на что была способна настоящие разведчики. Сколько же они для нас всего добыли. Но я напрямую с Коинами в контакт не вступал, хотя непосредственно руководил деятельностью этой группы через своего сотрудника Юрия Соколова. Когда Соколов, известный Коином под именем Клод, шел на встречи с ними, он докладывал мне. «Юрий Сергеевич Соколов?» Он познакомил Коена с Сабелем, который взял под руководство всю эту группу. Но к тому времени Коенам пора было спешно покидать Америку. И их сотрудничество с Сабелем было недолгим. Бежать в Мексику им помог Клод. А как развивалось сотрудничество с Сабелем? Да, пожалуй, никак. Я работал в Штатах до 1962. -го. Арест его произошел при мне. Но к этому времени Он на нас уже не замыкался, непосредственно на центр. Иногда очень изредка поддерживали с ним связь. Были кое-какие каналы, передавали деньги, документы, все. Не виделся я с ним там ни разу. Мне бы не хотелось развивать дальше всю эту тему. Мои представления несколько отличаются от популярных. Я испытываю к Вильяму Фишеру, взявшему при имя Абель, огромное уважение, боготворю нелегалов-разведчиков. На риск они идут, страшный и беззаветный. Любой из них для меня, если хотите, образец. А тот сотрудник КГБ Абель, фамилией которого назвался Фишер, в Штатах не работал? Нет, радист. С ним Вильям Фишер познакомился еще до войны, в одной из своих долгосрочных нелегальных командировок. А Персеем, который выдал вам еще в войну кипы чертежей атомной бомбы, вы не пересекались? Или, если эта фигура не вымышленная то собирательная, хотя Коэны рассказывали мне о сотрудничестве с Персеем. Ничего себе вымышленное Он входил в группу волонтера Коэна Крогера, давал информацию с Клаусом Фуксом прямо из лаборатории Лос-Аламоса, но потом оттуда уехал. Уехал из Штатов? Нет, переселился в другой город. От нас как-то отошел, а фигура эта реальная, его никогда не называли настоящим именем. Мне оно тоже неизвестно. Владимир Борисович, 1950 год складывался для советской разведки неудачно. Арестовали Фукса, вышли на Джулиуса и Этель Розенберг. Видите ли, Розенберги были ложно обвинены в атомном шпионаже. Они к атомным проектам никакого отношения не имели. Никакого абсолютно. Розенберги не были атомными шпионами. Ссылаясь на досье «Комсомольской правды», Николай Долгополов обобщает в конце интервью сведениями об обвинении Розенбергов в атомном шпионаже, причем, как он пишет, в свете открывшихся новых данных и восхищается их героическим поведением на суде в ожидании смертного приговора. розенберги держались стойко, не только никого не выдали, но и полностью отрицали какую-либо собственную вину. Все было против них, признался в шпионаже брат Этель Дэвид Гринглас, трудившийся в войну кем-то вроде техника в Лос-Аламосе. Америка изнывала и нежилась в волнах маккартизма. Холодная война вступала в бешеный свой разгар, и суд приговорил клявшихся в невиновности супругов к тому, чему никогда не приговаривался ни тогда, ни теперь ни единый советский шпион к смертной казни. Два года апелляций, протестов со всего мира и ожидания смерти. В глазах многих, даже антисоветски настроенных, вынесенный вердикт выглядел не до конца убедительным. И потому кипело до 1953-го ожесточенная борьба за жизнь Розенбергов. Они сели на электрический стул великими мучениками, эти двое, трогательно любившие друг друга и двоих своих крошечных мальчишек, обреченных на страдальческое сиротство Видимо, публичная казнь, совершенная в июле 1953 в Нью-Йоркской тюрьме Синг-Синг, была и вправду противна Богу. Чем иначе объяснить, что после разряда в 2000 вольт Этель была еще жива, потребовался второй разряд, третий, и только тогда. Не риторический вопрос, да или нет, были шпионами, не были, задается и поныне и не боясь оскорбить память павших, все же выскажу сугубо личное, да, были, своеобразные волонтеры, коммунисты, идеологические борцы. Ни один сотрудник службы внешней разведки не поддержит мое «да» даже полуутвердительным кивком. Для Розенбергов полно невыразимых сложностей, не всегда объяснимых противоречия. У Этель и Джулиуса, рассказывал мне Коэн, Осталось два сына. В свое время они были помощниками профессоров в Масяцчуцетском университете. Недавно в штаб-квартире ЦРУ были рассекречены, расшифрованные, по утверждению американцев, документы советского КГБ и ГРУ. Считалось, что именно они послужили основанием для ареста Розенбергов. Джулиус проходил в них как антенна. Святые люди Когда автор пришел в научно-техническую разведку, естественно, глаза и уши были у него, как это не противоречило правилам секретности, не улавливающий слухов о героических атомных делах. И здесь он встретился с Владимиром Борисовичем лично. Однажды в коридоре штаб-квартиры НТР в полголоса зашел разговор о Розенбергах. Мимо проходил Барковский, заместитель начальника НТР легендарного Квасникова услышав имя Розенберг, он задержался, сурово посмотрел на всех присутствующих и остановил свой взгляд на авторе. «Ну-ка, зайди ко мне, поговорим». Кабинет обожаемого всеми профессионала заставлял каждого, кто был здесь впервые, осмотреться. Шкаф с резными филенками, за стеклами которого виднелись папки, и явно справочная литература, массивный стол еще старых времен. На нем, Кожаный шкалик с восточным орнаментом с карандашами, предметы канцелярского быта. В стороне — кофеварка на отдельном столике с фигурными ножками. На стенах плакаты с какими-то кривыми и таблицы в цвете. И это уютное и располагающее к работе спокойствие нарушал массивный закрытый на замок сейф, эдакий монстр коричневого цвета. И ничего на столе, когда хозяина нет в кабинете. Последние обстоятельства автор подметил и взял себе на вооружение. «Скажи, что ты знаешь о Розенбергах?» — спросил Владимир Борисович. «Мы говорили о том, что за рубежом много пишут о них, приводят факты помощи их советским ученым в работе над атомной бомбой, считают, что они работали на Советы». «Но работали ли?» — прервал автора Барковский. «Почему мы должны верить западным писакам, а не им, погибшим?» И тут уже тихим голосом, в несвойственной ему темпераментной манере, Владимир Борисович сказал, «Они не признались». «Не признались!» «Нет, и мы не имеем права опровергать эти их непризнания, иначе мы придадим их память». Далее Владимир Борисович пояснил, что в Штатах шоу разгул охоты на ведьм, коммунистов или людей даже с розовым оттенком шельмовали их тащили в суд, требовали отречения, а Розенберги своими столь мученическими непризнаниями показали пример стойкости и уберегли многих от ложных раскаиваний. Их казнили не за атомный шпионаж, это был только предлог с целью запугивания американцев, а за отказ признаться, что они считали советскую Россию своей духовной родиной, это были святые люди». Беседа запомнилась автору на всю жизнь, и по-другому не могло быть, ибо это был его первый такой откровенный разговор с асом разведки, убедительный и морально оправданный. А еще молодой разведчик в лице автора почувствовал уважение к себе этого неординарного и пылкого в беседах человека, человека дела и подвига. А то, что Розенберг Джулиус, проходил в делах разведки под псевдонимом Антенна, это слабое даже вообще не доказательство. Тогда и Оппенгеймера, и Бора, и других зарубежных ученых-физиков нужно считать агентами нашей госбезопасности, и даже отца американской водородной бомбы Теллера, ведь все они фигурировали в наших разведывательных делах как потенциальные источники информации, имели псевдонимы и к ним искали наши разведчики подходы. Время работы Барковского в Штатах в этот второй заезд ознаменовался несколькими событиями в его оперативной жизни в качестве главы большого коллектива разведчиков, сложнейшей оперативной обстановки и активной работы агентурной сети разведки в стране главного противника. Как он говорил об этом периоде, самой большой удачей в моей работе считаю то, что не случилось ни одного провала.